Берешь колоду карт и раскладываешь на две стопки. рубашкой кверху без подгляда. Да одна стопка должна быть с красными мастями, другая с черными. У кого больше в стопке соответствий, тот победитель. То есть колода в идеале должна была разложиться на две стопки по восемнадцать карт, где в одной только бобы и червы, в другой исключительно вини и крести. Однажды это был единственный раз. Лёшка разложил колоду идеально, восемнадцать на восемнадцать, красные против черных. Не может быть! Вспыхнул Саньк шпагат. Ты шолер, мухлёешь. За это можно по морде получить. Оскорбился Лёшка, самый изумлённый своей магической интуицией. В чистое раскладывал, без мухлежа Но тогда случайно, шипнул Санька, полез крон за пятаком для победителя. Давай ещё испытаем, может это.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 потайной кармашек на поясе. Затаила стодолларовая бумажка, которую не нащупала тетя Настя. Он почему всегда заначивал сотню именно в пистончике, как заначил, сполучить червонец его отец Василий Филиппович, хотя мать об отцовой заначке доподлинно знал Алексей играл не более часа, он даже только принаравливался к игре, как вдруг однорукий бандит выкатил ему на барабане одинаковые картинки. — У вас, Джек, пот...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 Американских бобов нехило. Я тут его первый раз вижу. Вот таким ты чайником везет. Фортуна. Провидение, — возразил Алексей, на слова из затемненного игрового зала и сполз с высокого табурета. В что-то жульническое, воровское, а здесь играло провидение. Сотрудница с нагрудным бейджиком сообщила Алексею. Теперь вы имеете право сыграть в суперджек-пот.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 На белой машине. Ходили в белом плаще, в светлых костюмах. Вам любой цвет идет, а в черного еще интереснее. Шляп вы солидный такой. Я так хотелось с вами хотя бы просто постоять, поговорить. Варвара остановила, задержав Алексея. Мне очень стыдно признаться, Алексей Васильевич. Цветные от рекламы.